Глава десятая. Одиннадцать навыков для медитации джханы. Я должен научиться искусному познанию путей своего ума. Ангуттара Никая. Будда предложил практический список из одиннадцати необходимых навыков, связанных с главными темами и самыми типичными ошибками, которые встречаются ученикам в практике джхана. Можете обратиться к этому контрольному списку, если хотите определить свои слабые стороны и укрепить конкретный медитативный навык. Этот обзор навыков может быть особенно полезным для тех, кто переживал короткие состояния поглощения и пытается стабилизировать свои достижения. Определив свои слабые стороны, вы можете стратегически упорядочить свои усилия и успешно применять ум для развития сосредоточения и мудрости. Вот эти 11 навыков для медитации джханы. Навык первый – достижение. Навык второй – сосредоточение. Навык третий – поддержание. Навык четвертый – выход. Навык пятый – податливость. Навык шестой – объект связанный со сосредоточением. Навык 7 охват. Навык 8 решимость. Навык 9 тщательность. Навык 10 упорство. Навык 11 уместность. Первый навык навык достижения. Сама подти кусала. У вас получалось по-настоящему войти в джану? Навык достижения описывает базовое умение легко достигать джханы там, тогда и на такое время, на какое вы захотите. Большинство практиков должны прилагать упорные усилия, чтобы справиться с помехами и отвлечься от мирской деятельности, чтобы достичь подлинных состояний поглощения. Некоторые практики могут успешно входить в джхану, Но замечать, что поглощение хрупко, и это состояние вскоре растворяется. Они могут сомневаться, что эти хрупкие состояния поглощения можно расценивать как подлинное достижение джханы. Если вам трудно сохранять отрешенность, необходимую для джханы, попробуйте упростить свои условия, отбросив мирские привязанности, усилить благоприятные состояния проявлениями щедрости и доброты, укрепить целеустремленность и решимость и уравновешивать качество усилий. Прилежно создавайте жизненные условия, которые будут поддерживать, терпеливо сосредотачивайтесь на объекте медитации, а затем, когда условия созреют, отпустите ум в состояние поглощения. Благодаря непрерывной практике Пристальному вниманию, с которым вы охраняете шесть дверей чувств между медитациями, безупречные добродетели и радостным проявлением щедрости формируется необходимое доверие, которое позволяет достичь джханы, а затем стабилизировать ее. Второй навык — навык сосредоточения (самадхи кусала). Вы можете легко различить факторы каждой джханы, когда выходите из нее? Навык сосредоточения предполагает отчетливое распознавание субъективного опыта состояния джханы. Выйдя из джханы, важно научиться искусно определять наличие или отсутствие ее факторов, размышлять о недостатках и преимуществах факторов и состояний, а также распознавать актуальные различия между джханами. Иногда практикам, которые легко достигают джханы, бывает трудно выявить тонкие нюансы, которые отличают каждое состояние. В этом систематическом обучении следует подавлять желание наслаждаться блаженством или плавно переходить в следующее поглощение. Оно требует развития навыков, связанных со сосредоточением через постоянное размышление о факторах джханы между состояниями поглощения. Искусное наблюдение за этими факторами не только способствует разумному выполнению практики джхан, но и развивает вашу способность распознавать то состояние ума, которое во время практик прозрения Познает объект. Чтобы научиться лучше распознавать это состояние, систематически отмечайте, какие факторы джханы присутствуют, какие нет после выхода из каждого состояния поглощения, обращая внимание на дверь ума. Хотя вы можете постоянно находить именно те факторы, которые ожидали найти, все-таки пробуждайте в себе интерес к развлечению конкретных факторов, характерных для каждого состояния. Пробуждайте в себе любопытство, чтобы непосредственно понимать природу этого опыта. Третий навык – навык устойчивости. Тхити кусала. Навык стабилизации джханы – это способность практика пребывать в устойчивом состоянии поглощения, непрерывно сосредотачиваясь на объекте без колебаний и долгое время. Способность поддерживать джхану развивается по мере созревания управляющих способностей, а именно веры, энергии, внимательности, сосредоточения и мудрости. Обычно первые контакты с состоянием поглощения длятся недолго. Постепенно развивайте свою способность – Оставаться в джхане, решая, сколько в ней пробудете – 10 минут, 20 минут, 30 минут, час, 2 часа, пока не удовлетворитесь тем, что можете оставаться в джхане сколько захотите. Навыки медитации, в том числе внимательность и сосредоточение, нужно стабилизировать и поддерживать. Музыканты занимаются, чтобы поддерживать свое искусство игры на музыкальном инструменте. Если они перестанут музицировать, их навыки деградируют. Подобным образом, если вы не занимаетесь медитацией, тонкие ментальные навыки, поддерживающие сосредоточение, ослабнут. Скажем, какой-то человек в молодости был спортивным, подтянутым и сильным. Но если он каждый вечер хрустит чипсами перед телевизором, он станет полным и вялым. Да, в медитации могут возникать глубокие благоприятные состояния. Но если вы проявите небрежность и бросите практику, нарушите нравственные предписания или привяжетесь к жизни, где много стрессов, вы можете потерять доступ к этим достижениям. Навык поддержания джханы ослабляет склонность к самодовольству, лени и небрежности, к тому, чтобы просто двигаться по инерции. Итак, успешно достигнув джханы, важно поддерживать жизненные условия, которые ей способствуют, иначе доступ к этим достижениям может стать труднее. Вообще, вполне реально поддерживать джхану в повседневной мирской жизни, если вы готовы создавать благоприятные условия, например, уделять меньше времени отвлекающим развлечениям, ежедневно медитировать и непрерывно оттачивать свои медитативные навыки. Четвертый навык – навык выхода. Вудхана Кусала. Человек, который умеет выходить из джханы, искусно овладел способностью покидать состояние поглощения в выбранное время. Чтобы развить этот навык перед тем, как входить в любое состояние джханы, решите, сколько времени будете оставаться в ней, а затем обратите внимание, когда выйдете. Вы вышли поздно или рано? Практикующий, который склонен рано выпадать из джханы, может заметить, что такие препятствия, как сомнение, нетерпение, желание и личный интерес подавляются слабо, а затем быстро возвращаются, как только энергия ненадолго ослабевает. Непрерывное осознанное внимание между медитациями ослабит беспокойство, которое может копиться в ходе повседневной деятельности. Размышления о недостатках чувственных стремлений и преимуществах сосредоточения могут дополнительно поддерживать отрешенность. С другой стороны, практикующего, который склонен выходить из джханы поздно и оставаться там дольше, чем было решено, могут соблазнять тихие удовольствия джханы и чрезмерно увлекать безмятежные состояния. Размышления о высочайшей цели и долговечном спокойствии, которые дает прямое прозрение, а не об удовольствиях сосредоточения, может вызвать разочарование в приходящем блаженстве джханы. Используйте сосредоточение, чтобы полноценно воспитывать ум, продолжая направлять практику в сторону освобождающего выражения непривязанности. Иногда бывает достаточно быстро просмотреть джханы, чтобы возникло качество подвижности, жизнерадостности, которая поможет вам своевременно покинуть джхану. Пятый навык – навык податливости. Калита кусала. Джхана – некосное состояние. В ней есть искусность и готовность к действию. Сосредоточенный ум податлив, гибок, быстр, подвижен и послушен. Это состояние отличного психического здоровья. Если вы начинаете ощущать скованность или негибкость, намеренно приободряйте и радуйте сознание. Можно дольше оставаться в приятных вам джханах, позволяя счастью этих состояний насыщать и пропитывать сознание. Можно попробовать быстро, циклически проходить этот ряд, чтобы сознанию приходилось быстро входить в джханы и выходить из них без ошибок. Можете порадовать ум, размышлениями о добродетели, щедрости, качествах Будды, Дхамме или любящей доброте. Стратегия, которая лучше всего способствует гибкости сознания, зависит от предпочтений и способностей человека. Шестой навык – навык объекта, аромана кусала. В этом навыке подчеркивается значение объекта. При развитии джхан исходное восприятие в силу непрерывного, однонаправленного внимания превращается в образ-аналог немитту в уме. В случае сильного сосредоточения яркость, цвет и размер немитты будет отличать постоянство и плавность, она не будет колебаться, дрожать или рассеиваться. Когда вы продолжаете направлять полноценное внимание на свой объект медитации, немитта становится устойчивой и живой. Устойчивость немитты – отражение устойчивости сосредоточенного ума и зрелости однонаправленного внимания. Этот процесс становится максимально ярким в практике касин, когда набор ваших предметов медитации становится шире, и вы учитесь четко и без ошибок переключаться между объектами и джханами. При работе с несколькими объектами медитации важно постоянно ясно сознавать объект внимания. Например, практикующий, у которого есть навык объекта, не перепутает разные косины и сможет быстро формировать и различать их, хотя при беглом взгляде Все они похожи на светящиеся диски. Также вы можете отчетливо различать объект медитации и факторы ума, которые возникают при познании этого объекта, и научиться устойчиво и разумно удерживать свой объект. Эта способность твердо удерживать в уме желанный объект, конечно, способствует развитию сосредоточения, но она также разовьет навык прозрения когда вы анализируете и исследуете конкретные приходящие формации ума. Седьмой навык – навык охвата. Гочара кусала. Этот термин «гочара» можно перевести как «область», «прибежище» или «охват», и он указывает на поле внимания. Он тесно связан с предыдущим элементом, навыком объекта. Навык охвата, описывает способность определенного поля или сферы внимания тогда как навык объекта описывает способность твердо удерживать в уме избранный объект этот навык предлагает памятование о четырех аспектах ясного постижения рассмотренных в главе 2 первое ясность в отношении цели второе ясность в отношении уместности третье Ясность в отношении подобающей области и четвертое – ясность в отношении истинного представления о данной деятельности. Предмет вашей медитации должен отвечать вашей цели. Выбирайте такой предмет медитации, который поддерживает ясность в контексте этих четырех принципов ясного постижения. Каждый предмет медитации отличается определенным охватом и влиянием на сознание. Практик, искусно владеющий этим охватом, обрел мастерство, которое позволяет совершенствовать ряд предметов до высочайшего уровня поглощения. Предметы медитации неравноценны. Разные особенности объектов допускают разные уровни сосредоточения, например, внимательность к дыханию, можно успешно применять для достижения первый, второй, третий и четвертый джхан. С другой стороны, при помощи 32 частей тела, скелета и отталкивающих восприятий нельзя подняться выше первой джаны потому что поддержание представления о непривлекательности конкретного объекта зависит от функций направления витакка и удержания вичара. Кассины обладают большим охватом, и каждая из них, кроме ограниченного пространства, может отлично настроить сознание на первые четыре джханы. И когда мы избавляемся от них, это позволяет вступить в четыре нематериальные обители. Сознание, поглощенное любящей добротой, неизмеримо, но не может преодолеть третий джханы, поскольку счастье, сукха, неотъемлемая часть любящей доброты. Когда ваша практика медитации состоит в проявлении невозмутимости у пекха в отношении всех существ, ум может войти только в четвертую джхану, поскольку преобладание невозмутимости препятствует усилению восторга пити и счастья сукха, которые отличают три низших состояния. Восьмой навык — навык решимости. Абхини Харакусала Нашим умом движут намерения. Искусная решимость предполагает ясные и сознательные решения — перевести ум из первой джханы во вторую, из второй в третью, из третьей в четвертую, а затем устранить сферу материальных восприятий и пребывать в состоянии поглощения нематериальными восприятиями. Когда вы решаете устранить или усилить факторы ума, вы развиваете навык управляемого и аккуратного переключения между различными объектами и уровнями джиханы. При развитом навыке решимости ваши намерения реализуются быстро, легко и без суеты. Некоторым практикующим нужно пробуждать глубокую решимость, чтобы привести вялый или неловкий ум в более тонкие состояния. Другим решимость понадобится, чтобы замедлить темп своего движения, избежать бесконтрольных переходов между джханами, подавить инстинктивное стремление к достижениям и противостоять манящему соблазну более высоких достижений. С помощью решимости вы стабилизируете каждое достижение, научите ум двигаться в согласии с намерением и искусно овладеете каждым уровнем джханы, прежде чем стремиться к более возвышенным сферам пребывания. Таблица 10.1. Объекты медитации и их потенциал джханы. Предмет медитации – дыхание. Потенциал джханы – первая, вторая, третья, четвертая джханы. Предмет медитации – четыре элемента. Потенциал джханы – сосредоточение соседства или кратковременное. Тридцать две части тела. Потенциал джханы – доступ к джане. Десять косин – белая, темное нила, желтая, красная, земля, вода, Огонь, ветер, свет – ограниченное пространство. Потенциал джханы – первая, вторая, третья, четвертое джханы. Предмет медитации – нематериальные джханы. Бесконечное пространство, бесконечное сознание, отсутствие всего, ни восприятие, ни невосприятие. Потенциал джханы – база бесконечного пространства, База бесконечного сознания, база отсутствия всего, база ни восприятия, ни невосприятия. Предмет медитации Брахмы-вихары. Любящая доброта, потенциал джаны, первая, вторая, третья джаны. Сострадание, потенциал джаны, первая, вторая, третья джаны. Сорадование, потенциал джаны, первая, вторая, третья джаны. Невозмутимость – четвертая джхана. Предмет медитации – 6 размышлений. Потенциал джханы – доступ к джхане. Предмет медитации – отталкивающие трупы. Потенциал джханы – первая джхана. Предмет медитации – размышление о смерти. Потенциал джханы – доступ к джхане. Девятый навык – навык тщательности. Саккача, кари, кусала. Насколько полно и тщательно вы практикуете. Вы думаете и заботитесь о своем сосредоточении в течение дня. Вы смогли изменить свой образ жизни таким образом, чтобы он способствовал сосредоточению и устранял ненужные отвлечения. Вы готовы упрощать свою жизнь, иногда меньше времени уделять мирским делам, свести к минимуму письмо и чтение, избегать болтовни по мелочам, лишних разговоров и соблюдать целомудрие. В повседневной жизни и на ретритах вы принимаете множество решений. Обратите внимание, как эти решения влияют на вашу практику. Делайте то, что должно. Выполняйте долг перед обществом. Заботьтесь о своем здоровье и исполняйте экономические обязательства, Однако в центре внимания должна оставаться ваша практика медитации. В любое время и в любом месте осознавайте, на что направлено ваше внимание, и исследуйте, как этот объект влияет на качество вашего ума. Если вы замечаете, что находитесь в состоянии тревожного беспокойства, когда едете на работу, сосредоточьтесь на зеркалах, дороге, руле, ощущениях, связанных с вашей позой и на непосредственном процессе вождения. Если вы замечаете, что, находясь в уборной, вы теряете внимательность, проявляйте особенную внимательность и сдержанность. Когда вы занимаетесь интенсивной практикой, наблюдайте, где находится ваш ум между сеансами медитации сидя. Заметьте, какое влияние оказывают восприятие на ваш ум, и не сомневайтесь, что сможете разумно решить, на что обращать внимание и о чем думать. Десятый навык – навык настойчивости. Саточа кусала. Чтобы освоить эти методы, требуется время. Необходимо постоянство и настойчивость. Если вы хотите вскипятить воду, но каждые две минуты снимаете кастрюлю с плиты, вода никогда не разогреется настолько, чтобы закипеть. Так же и здесь. Чтобы сформировался импульс сосредоточения и внимательности, нужно упорно продолжать практиковать, скрупулезно укреплять свою связь с объектом медитации. Частые перерывы, чтобы понежиться на солнышке, Рассказать другим о своих великих озарениях или написать роман, который вы никак не могли начать, не способствует джихане. То же самое касается и позднего подъема, пропуска утренней медитации или засыпания при первых признаках скуки и утомления. Чтобы неизменно продолжать практику, требуются постоянные усилия и длительное упорство. Одиннадцатый навык. Навык уместности. Сапая кусала. У опытного строителя имеются самые разные сверла, которыми можно делать большие или маленькие отверстия в бетоне, металле или дереве. Профессиональный шеф-повар пользуется разными ножами, чтобы резать тыкву, нарезать ломтиками клубнику, порубить редьку и отделить куриное мясо от костей. Хотя любое сверло сверлит, а все ножи режут, строители-повар выберут тот инструмент, который лучше всего справится с конкретной задачей. Навык понимания уместности объектов – это способность выбрать подходящий объект в нужный момент с учетом конкретной текущей цели. Такая первичная физическая точка опоры, как дыхание – позволяет легко войти в эту систему обучения, и тогда вы сможете быстро избавиться от отвлекающих факторов в повседневной медитации. Медитации на отторжении могут отлично помогать в случае похотливых фантазий, а памятование о Будде можно использовать, чтобы укрепить веру. Если ум терзает недоброжелательность – Резкие суждения или раздражения, любящая доброта может быть идеальным предметом для медитации. Белая косина, а также косина огня и света, излучают самое яркое свечение, которое прекрасно озаряет тонкую материю. База ни ни невосприятия восприятие, не невосприятие» слишком тонкая, чтобы поддержать созерцание на уровне прозрения, но может избавить вас от тонких привязанностей. Иногда грубость отталкивающих объектов вызывает быстрое и глубокое поглощение, вызванное бесстрастием и опирающееся на настойчивость. А в других случаях беспокойство низших джан препятствует этому процессу, и вы, возможно, выберете пребывать преимущественно в высших состояниях. Каждую джхану можно использовать как основу для медитации и прозрения. Однако, каждый объект имеет неповторимые свойства, которые ведут к разной степени ясности, отрешенности и гибкости ума. Планомерно осваивая эту систему и изучая качества, относящиеся к каждому объекту и достижению, вы научитесь использовать самые подходящие инструменты Для своей цели. Будда емко описывал сосредоточенный ум как пригодный для работы. Когда вы хорошо освоите эти одиннадцать необходимых навыков, ваше сосредоточение станет глубоким и устойчивым. Ум будет гибким и быстрым. В состоянии сосредоточения и равновесия вы сможете направить свое внимание на постижение, тонкой природы вещей.